Александр Николаевич Островский Праздничный сон до обеда Картины московской жизни Примечание Островского По народному поверью, сон, виденный под праздник, сбывается только до обеда. Лица Павла Петровна Бальзаминова, вдова. Михайло дмитрич Бальзаминов, ее сын, чиновник, 25 лет. Клеопатра Ивановна Ничкина, вдова-купчиха, 35 лет. Капочка, Капитолина, ее дочь, 17 лет. Устенька, подруга Капочки, купеческая дочь, 20 лет. Акулина гаврилна Красавина, сваха. Нил Борисович Неуединов, купец, брат Ничкиной, 40 лет. Юша, Ефим, сын его, 13 лет. Матрена, кухарка у Бальзаминовых. Маланья, горничная у Ничкиной. Картина первая. Бедная комната. Направо дверь, у двери старинные часы. Прямо печь израсцовая. С одной стороны ее шкаф, с другой дверь в кухню. Налево комод, на нем туалетное зеркало. На первом плане окно, у окна стол. Явление первое. Бальзаминова одна сидит с чулком в руках. «Миша! Миша! Что ты там в кухне делаешь?» Бальзаминов из кухни не мешайте маменька матрена меня завивает все завивается все завивается красотой то своей уж очень занят Эх, молодо зелено все счастье себе хочешь составить прильстить кого-нибудь а я так думаю не прельстит он никого разумом то он у меня больно плохо Другой и собой-то из лица-то не казист, Так словами обойдет. А мой-то умных слов совсем не знает. Да-да. Уж и жаль его, Знай-ка он умный слова, По нашей бы стороне много мог выиграть. Сторона глухая, народ темный. А то слов-то умных не знает, ты да и набраться-то негде. Уж хоть бы из стихов, что ли, выписывал. подумав, — и диковинно это что случилось? В кого это он родился так белокур? Опять беда. Нынче белокур не в моде. Ну и нос. Не то чтобы он курносый вовсе, а так мало как-то. Чего-то не хватает. А понравиться хочется, особенно к бы богатой невесте. Уж так бедный право старается и кожи лезет. Кто ж себе враг? Сторона-то у нас такая, богатых невест очень много, а глупо ведь? Может, Миша и посчастливится по их глупости. У Мишкам-то его очень бог обидел. Бальзаминов кричит из кухни. Маменька, я хочу а-ля Полька завиться. Глупенький, глупенький, зачем ты завиваешься Волос только ерошишь да сжёшь, Все врозь смотрят. Так-то лучше к тебе идёт, натуральнее. Ах ты, Миша, Миша, Мне-то ты мил, Я-то тебя ни на кого не променяю. Как-то другим-то понравишься, Особенно богатым-то, Что-то уж и не верится. На мои-то бы глаза лучше нет тебя, А другие нынче разборчивы. Поговорят с тобой, но и увидят, что ты умом недостаточен. — А кто же этому виноват? — вздыхает. — Глупенький ты мой. — А ведь, может быть, и счастлив будет. — Говорят, таким-то Бог счастье дает. — вяжет чулок. Бальзаминов в халате вбегает из кухни.